Глава седьмая. Все хороши. Мартина была довольна. С новенькой все прошло гладко. Хорошо, что она заранее сделала внушение Жаку. Он удержался от своих едких замечаний. И даже когда Жанна заявила, что Александр болеет за Олимпик Марсель, а не за команду Ренна, он лишь пробормотал еле слышно «Человеку свойственно ошибаться». Со Стефанией и Лорой приличия тоже были соблюдены. Ну, почти. Не успели они лечь, как Лора села на кровати и зажгла свет. «И что это было?» «Что? Что еще я сделал не так?» — озадаченно спросил Александр. «Я про подарок твоего отца. Это такой тонкий намек или что?» «Какой подарок?» «Книга о Мансанта. «Да нет, у тебя паранойя». «В любом случае он меня нарочно достает. Опять приготовила ленину и фуагра». «Если б я могла, я бы нарочно все съела, чтоб меня вырвало на его рубашку в облипку». «Прекрати, милая, тебе повсюду чудится подвох». Этажом ниже Жак и Мартина, измучившиеся за день, наконец-то улеглись. «И что тебе не имется?» — Со и перегнул палку. «Кто-то же должен ей правду сказать. Она на всех все время гавкает, а теперь под предлогом беременности совсем распоясалась». К тому же у Ратвейлера есть свои плюсы. Да, но зачем снова покупать ей книгу? Она подумает, что это я тебя подговорила. А Лори ты что в конце концов подарил? Ты мне так и не сказал. «Исследование о пользе пестицидов». Ну, это еще куда ни шло. Жанне тоже досталась книжка. Она, в общем-то, ничего, симпатичная. Жанне? Нет, просто диск. Подарок с подтекстом надо еще заслужить. Жак многозначительно улыбнулся. «И почему, в общем-то?» «Нашего Николя с его вспышками ярости вынести трудно. Нам могла бы достаться какая-нибудь психопатка, как уже бывало, кстати. Но сегодня он хорошо себя вел. Хоть бы жана с ним осталась. К тому же она красотка. Рыжие нам еще не попадались», — вздохнула Мартина. «Только вот ее марсельский говорок режет слух», — заметил Жак. Это наверняка вредит ее работе. Как можно доверять Сомелье, который рекомендует Бордо с Русельонским выговором? Оставь ее выговор в покое и спи. Нам еще целое утро надо с ними провести, так что умерь свой пыл. Жанна и Николя вышли в сад и наслаждались одиночеством. Передавая друг другу сигарету, они наблюдали за порханием летучих мышей. «Скажи им, что я ненавижу читать», — умоляла его Жанна. «Стефани и Лора получили совсем отстойные книги». «Нет, правда, Николя, не будет опор. Избавь меня от необходимости на следующий день перепродавать на eBay рождественские подарки. Надеюсь, твоя мама не обидится. Она ведь в книжном магазине работает, да?»